Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной восиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».